Глава 7 «Товарищ полковник!» — «Товарищ полковник!» — передразнил он. «Тебя ведь в Сарайском лётном ясно спросили. Готов жизнь отдать? Ты что ответил?» Я сидел на железном стуле, привинченном к полу в центре комнаты. Мои руки были пристегнуты к подлокотникам, а ноги к ножкам. Окна комнаты были плотно зашторены, а в углу стоял небольшой письменный стол с телефоном без диска. Напротив меня сидел в своем кресле полковник Урчагин. Говорил он, посмеиваясь, но я чувствовал, что он абсолютно серьезен. Точь полковник, вы поймите, я ведь совсем простой парень». «Вы меня принимаете за кого-то, а я совершенно не из тех, кто...» Кресло Урчагина зажужжало. Он тронулся с места, подъехал ко мне вплотную и остановился. «Подожди, Омон», — сказал он, — «подожди-ка, вот мы и приехали. А как ты думаешь, чьей кровью полита наша земля? Думаешь, какой-то особенной, какой-то специальной кровью? Каких-то непростых людей?» Он протянул ко мне руку, ощупал мое лицо и ударил меня сухим кулачком по губам. Не сильно, но так, что я почувствовал вкус крови во рту. Вот такой же точно и полито. Таких ребят, как ты. Он потрепал меня за шею. Не сердись, сказал он, я теперь тебе второй отец. Могу и ремнем выдрать. Чего жмешься, как баба? Я, Бамлак Иванович, не чувствую, что готов к подвигу слизывая кровь, ответил я, то есть чувствую, что не готов. Лучше уж назад к чем так. Урчагин наклонился ко мне и, поглаживая меня по шее, заговорил совсем тихо и ласково. Вот ты дурачок-то какой, Омка! Ты пойми, милый, что в этом и суть подвига, что его всегда совершает не готовый к нему человек, потому что подвиг — это такая вещь, к которой подготовиться невозможно. То есть можно, например, наловчиться быстро, подбегать к амбразуре, можно привыкнуть ловко прыгать на нее грудью, этому всему мы учим. Но вот самому духовному акту подвига научиться нельзя, его можно только совершить. Чем больше тебе перед этим хотелось жить, тем лучше для подвига. Подвиги, даже невидимые, необходимы стране. Они питают ту главную силу, которая до нас долетела громкое карканье. За шторой мелькнула черная тень близко пролетевшей птицы, и полковник замолчал. Минуту он размышлял в своем кресле, а потом включил двигатель и укатил в коридор. Дверь за ним хлопнула, а через минуту снова открылась, и в комнату вошел желтоволосый лейтенант ВВС с резиновым шлангом в руке. Его лицо показалось мне знакомым, но я не мог сообразить, где я его видел. «Узнаешь?» — спросил он. Я помотал головой. Он подошел к столу и сел на него, свесив ноги в блестящих черных сапогах гармошкой, глянув на которой, я вспомнил, где его видел. Это был тот самый лейтенант из Зарайского летного, который вывозил наши с мячком койки на плац. Я даже помнил его фамилию. Лан... Лан... «Ландратов», — сказал он, сгибая шланг. «С тобой поговорить послали, Урчагин послал». «Ты чё, правда назад в хочешь?» «Я не то, что туда хочу», — сказал я. «Я на луну не хочу. Подвиг совершать». Ландратов хмыкнул и хлопнул себя ладонями по животу и по бедрам. «Интересно», — сказал он, — «не хочешь. Ты думаешь, они тебя теперь в покое оставят, отпустят или в училище вернут? А если и вернут даже, ты хоть знаешь, что это такое, когда встаешь в койки и делаешь первые шаги на костылях? Или как себя перед дождем чувствуешь?» «Не знаю», — сказал я. А может, думаешь, когда ноги заживут, малина пойдет? В прошлом году у нас двух человек за измену родины судили. С четвертого курса занятия начинаются на тренажеры. Знаешь, что это такое? Нет. В общем, все как в самолете. Сидишь в кабине, ручку у тебя, педали, только смотришь на экран телевизора. Так эти двое на занятия, вместо того, чтобы мельман отрабатывать, пошли, суки, на запад, на предельно малой. И не отвечают по радио. Их потом вытаскивают и спрашивают, вы чё орлы? «На что рассчитывали, а?» «Молчат». Один, правда, ответил потом. «Хотел, — говорит, — ощутить, — говорит, — хоть на минуту». «И что с ними было?» Ландратов сильно ударил шлангом по столу, на котором сидел. «Да какая разница?» — сказал он. «Главное, что ведь их тоже понять можно. Все время надеешься, что в конце концов летать начнешь. Так что, когда тебе потом всю правду говорят, думаешь, ты кому ты без ног нужен?» Да и самолетов у нас в стране всего несколько летают вдоль границ, чтобы американцы фотографировали, и то. Ландратов замолчал. Чего и то? Неважно. Я что сказать хочу. Думаешь, после Зарайского училища облака рассекать будешь в истребителе? В лучшем случае попадешь в ансамбль песни и пляски какого-нибудь округа ПВО. А, скорее всего, вообще будешь калинку в ресторане танцевать. Треть наших спивается, а треть у кого операция неудачно прошла». Вообще самоубийством кончает. Ты, кстати, как к самоубийству относишься? Так как-то, сказал я, не думал. А я думал раньше. На втором курсе особенно. Особенно один раз, когда по телевизору им имбулдонский турнир показывали, а я в клубе дежурил с костылями. Такая тоска взяла. А потом ничего отошел. Тут, знаешь, надо про себя что-то решить, а потом уже легче. Так что ты смотри, если у тебя такие мысли появятся, не поддавайся. Ты лучше подумай, сколько интересно увидишь, если на Луну двинешь. Все равно ведь эти суки живым не отпустят, соглашайся, а? Ты их, похоже, не очень любишь, — сказал я. А за что их любить? Они же правды слова не скажут. Кстати, ты когда будешь с начальником полета говорить, ты ничего не упоминай про смерть или про то, что ты вообще на Луну летишь. Говорить только про автоматику, понял? А то опять в этой комнате беседовать будем. Я ведь человек служебный». Ландратов покачал в воздухе шлангом, вынул из кармана пачку полета и закурил. «А друг твой сразу согласился», — сообщил он. Когда я вышел на воздух, у меня слегка кружилась голова. Внутренний двор, отделенный от города огромным серо-коричневым квадратом здания, очень напоминал кусок подмосковного поселка, вырезанный точно в форме двора и перенесенный сюда. Была тут и деревянная беседка с облупленной краской, и сваренный из железных труб турник, на котором сейчас висела зеленая ковровая дорожка. Видно, ее выбивали, да и забыли. Были огороды, курятник и спортивная площадка, несколько теннисных столов и круг, наполовину врытых в землю раскрашенных автомобильных шин, сразу же напомнившие мне фотографии Стоунхеджа. Митек сидел на лавке возле выхода, я подошел, сел рядом, вытянул ноги и поглядел на черные форменные штаны, заправленные в сапоги. Почему-то после беседы с Ландратовым мне казалось, что в них не мои ноги. «Неужели все это правда?» — тихо спросил Митек. Я пожал плечами. Я не знал, что именно он имеет в виду. «Ладно, насчет авиации я поверить еще могу», — сказал он. «Но вот насчет атомного оружия...» Допустим, в 47-м еще можно было заставить подпрыгнуть 2 миллиона политзаключенных, но сейчас-то их у нас нет, а атомное оружие ведь каждый месяц. Открылась дверь, из которой я только что вышел, и во двор выехало кресло полковника Урчагина. Он затормозил и несколько раз обвел двор ухом. Я понял, что он ищет нас, чтобы добавить что-то к сказанному, но метек затих, и Урчагин, видно, решил нас не тревожить. Зажужжал электромотор кресла, и оно поехало к противоположному крылу здания. Проезжая мимо нас, Урчагин с улыбкой повернул голову и словно заглянул нам в души добрыми впадинами глазниц.